15 июля. Я стал форменным приказчиком колонии. Я на службе у Анны Густовны. Нужно рассказать все по порядку. Около первого числа мне удалось выхлопотать в здешнем упроткоме для каждого члена колонии овсяную муку, сахар, соль, горох и другие продукты. Кроме того, всех нас приписали к молочному пункту. Но случилась обычная заминка. Я не привез пайков в тот день, когда ожидали, и на молочном пункте не выдали молока по случайной причине. Анна Густавна сказала, «Вот Корней Иванович умеет доставать все для семьи, а для колонии нет», сказала вслух моей жене. Получено письмо, что едут Литкова с сыном Нельдихин, Милошевский и другие. Как верный приказчик, я побежал в Устье, пошел по незнакомым домам, Выклянчивал у всех мебель. «Дайте стул на недельку, дайте стол на десять дней» и так далее. И стратил на это полдня. Пошел к учительницам. «Изготовляйте, пожалуйста, еду и для колонистов». «Нет, мы не можем. У нас нет дров». «Я дам вам дрова». «У нас кастрюли малы. Мы дадим вам кастрюли». «Наша кухарка. Я дам вам кухарку». «Но у нас нет предписания от завнар образом». Завтра принесу вам предписание от образом. Устроив и это, я пошел переутомленный домой. Накануне было заседание, и я попросил Попова хоть теперь, хоть в последнюю минуту, хоть до приезда Дзыговского взяться за работу. Я говорил, что стыдно ему так отвратительно лодорничать, взваливая на меня всю черную работу, что должен же он в конце концов меня пожалеть и так далее. Попов согласился со мною, что до сих пор он действовал постыдно, сказал, что на это были какие-то причины и обещал подтянуться. Я обрадовался. На завтра иду к Попову, у него на двери замок. Вот и вся помощь мне. А из Порхова нужно возить кровати, нужна лошадь, нужен Попов. Я в устье, и о ужас, исчез не только Попов, исчезла и лошадь. Это в такое горячее время, когда нужно приготовить все, когда завтра приедут люди. Оказалось, это невероятно, но это так, что Попов взял нашу служанку Лизу, взял нашу лошадь и, как ни в чем не бывало, уехал в Межник по своему маленькому делу за картошечкой. У меня семья сидит не только без картошечки, но и без хлеба, у меня нет ни секунды подумать о семье. А этот господин с великолепным презрением ко мне, к колонии, уехал за картошечкой. Где взять лошадь? Кто поедет за кроватями? Выпросил тележку у папа, Взял Колю. Еду за кроватями. Приезжаю в Порхов. Иду в лавку у проткома. Приказчик за 20 тысяч данных ему накануне якобы для покупки сахару. Шепчет мне, что в кладовой есть рожь. Но нужно брать сейчас, не то возьмут другие. «Я в упродком. Дайте рож. Председатель говорит «Ржи? Нет». «Я говорю, рожь есть». В конце концов, совершилось неслыханное. Дали нам девять пудов ржи. Ура! Нет мешков. судили и мешками. Я опять в упродком. Добыл для народного дома керосину. Ура! Удалось сделать так, что нам дали и рожь, и овсяную муку. Везу и то, и другое в холомки». Перед этим читаю в детской библиотеке лекцию о Достоевском. Присутствует вся интеллигенция города и председатель исполкома Иванов. После лекции приезжаю домой, захватив с собою две кровати. Дома в семье ад. У Марии Борисовны нет времени голову причесать. Лиду замучила Мурка и так далее, и так далее, и так далее. Спрашиваю у госпожи Добужинской, кто разделит привезенные мною продукты на 26 частей. Ответ госпожи Добужинской должен сохраниться на скрижалях истории. Госпожа Добужинская подумала довольно долго, очевидно размышляя, кто изо всех колонистов наиболее свободен. Можно было поручить это Анне Густавне. На ней лежит забота только о двух людях. Или Анне Александровне. На ней лежит забота только о двух людях. Или Елис Осиповня. У нее есть помощница, и на ней лежит забота лишь об одном члене семьи. Но Ел-О сказала, пусть разделит продукты МБ, так как на МБ лежит забота о шестерых. У нее ребенок и нет служанки. Я ответил, тогда у вас будет два приказчика. Чуковский будет привозить вам продукты, Чуковская будет их делить. А вы с Анной Густавной их есть. Это и есть настоящее разделение труда. Тут я ушел и заплакал. Софья Андреевна увела меня к себе и утешала. Плакать было от чего. Проходит лето, единственное время, когда можно писать. Я ничего не пишу, не взял пера в руки. Мне нужен отдых. Я еще ни на один день не был свободен от хлопот и забот о колонии. а колонии и нету. Есть самоокопавшиеся дачники, которые не только ничем не помогли мне, но даже дразнят меня своим бездействием. Как будто нарочно. Работай, дурачок, а мы посмотрим. Художественный отдел в лице Попова и Ухарского пальцем о палец не ударил, чтобы помочь литературному. Иногда это бывало даже смешно. Ухарский говорит, завтра у вас будет телега. Телеги нет. Ухарский говорит, завтра у вас будет кинематограф. Кинематографа нет. Ухарский говорит, завтра у вас будут кровати. Кроватей нету. Ухарский говорит, завтра привезу в Бельское устье мебель. А мебели и нет. Но мебель он, быть может, и достанет, потому что уж очень законфузились. 17 июля. Каков Попов как администратор? Месяц назад он сказал нашей Лизе, что она на службе не состоит. Но нашел ли он другую служанку? Нет. Отрешил он Лизу от исполнения занятий коровницы и хлебопекарки? Нет. Он только заявил, что она больше у нас не служит. А она по-прежнему доит коров, по-прежнему печет хлебы. Он принимает у нее из рук молоко и считает, что она у него не служит. Пайка ей не выписал. Когда я спросил у него «Почему?», он ответил «Она у нас не на службе». Когда я спросил «Почему же она по-прежнему доит коров?», он ответил «Она заменяет Фёдора». Когда я спросил «Разве в обязанности Федора входит доение коров?», он обиделся и ушёл к себе в дом. Аптичник. Лиза больна, лежит у меня в комнате. Я очень голоден по-петербургски. Спрашиваю сегодня плотника «Ну, что вы делали?». «Починял тележку. Чью? Для колонии». «У колонии нет тележки. Мне дал Ухарский». Понемногу выясняю, что Ухарский сломал чью-то тележку и, оторвав нашего плотника от работы, дал ему починить эту тележку якобы для колонии. Борис Петрович опять услал Лизу за своими сапогами. После нашего разговора он сказал Лизе «Ты не смей доить!» А потом «Ты или Федор поедете в город». Как же он может посылать ее, если она уволена? Уезжает на целые дни. На работы для колонии? Нет, там он отсутствует. Княгиня готовит для нашего пастуха. Княгиня кормит нашего сторожа. Софья Андреевна не получает ни пайка, ни денег. Вся эта злая болтовня давно измучила меня. Мне тошно слушать каждый день одну и ту же дребедень. 25 июля. Утро, 6 часов. Будет Лиза. Коровы потравили чужую рожь в деревне Дрисного. Одеваюсь, иду с Софьей Андреевной к мужикам. Нас ведут в поле, показывают по траву измываются над нами и освобождают коров. Борис Петрович в Порхове-Добужинский отдыхает с дороги. Сергей Моисеевич собирает для своей семьи яблоки. Очень голодный, без хлеба, прихожу домой. там история. Анна Густавна обвинила нашу милую Зиночку, изящную и простодушную девочку, в воровстве. Все оказывается чепухой, но день у меня испорчен. Через час приходит Дзыговский и зовет меня в Захонье собрать мужиков для сбора нашей ржи. Беру на руки Муру и голодный иду в деревню. Тяжело, голова кружится, хочется писать. Я в Порхове, опять с мужиками, опять хлопочу, как приказчик. Да отдыхает с дороги. Борис Петрович в Порхове. Вся деятельность колонии художников в Холомках за 1920 и 1921 год, до мая месяца, когда в эту колонию вошли литераторы, заключается в том, что два лета одна семья жила преспокойно в доме Гагариных. Это они называли организационным периодом. 1 августа. Наконец-то Имстислав Мстислав Валерианович взялся мне помочь. Поехал с бумагами в Порхов. Но, конечно, встал он поздновато. Собирался долго, долго седлал коня. Приехал в Порхов к четырем часам. Ни одной бумаги не подал. Поручил все Ухарскому, который у нас уже не состоит на службе. И приехал обратно, не прочитав лекции. Это случается со всяким, но, вернувшись, он говорит, никогда больше не поеду по делам. К княжне приехал сын Телековского делать предложение. Доктор Фегели между жизнью и смертью. Я сегодня снова взялся за статью о блоке после трехмесячного перерыва. Спасибо, что приехали, благодарствуйте. Сухо говорит княгиня Телековскому, провожая его до двери. «Шестое августа. Ночь. Коля на именинах у Б.П. Ухарского. Здесь, в деревне, что ни день, то именины. Мы здесь около месяца, но уже праздновали именины Пети, священника, отца Сергия, госпожи Добужинской, учительницы Ольги Николаевны и так далее, и так далее. Все это мне чуждо до слез». И меня иногда разъяряет, что Коля вот уже больше месяца ничего не делает, а только справляет именины полузнакомых людей. На столе у меня блог Диджи Рассетти, Кристобель Колриджа, Бесы Достоевского. Но никогда, никогда я не был так далек от литературы, как в это подлое лето. Я здесь не вижу никого, кому бы все это было хоть в малой мере нужно». а ежедневные столкновения с Анной Густовной и прочая конетель не располагает к работе над блоком. Сейчас я читал Гершензона «Видение поэта». Книжка плоская и туповатая, несмотря на свой видимый блеск. Почему, не знаю, но при всем своем воображении, при огромных заслугах, Гершензон кажется мне человеком без высшего чутья и в основе своей резонером «Еврейская черта». И тем больнее, что он высказывает мысли, которые дороги мне. Сегодня событие. Приезд Ходосевичей. Приехали ли они? Вчера в Порхове Сергей Моисеевич дал мне депешу Лефлера. Пришлите лошадей для троих Ходосевичей. Я сейчас же пошел в исполком, выхлопотал для них под воду, нарочно задержался из-за них в Порхове. И вот сегодня звонят с бычка, что они приехали, а подводы нет. Как взволновался Добужинский. Стремительно мы откомандировали Бобу в устье за подводой. Боба сообщил, что подвода выехала, но вернулась ли она, не знаю. Мурка процветает. Ей очень хочется поговорить обо всем, что она видит, но ее мучает ее немота. Она подходит ко мне и показывает пуговку. Я говорю «пуговка». Ее очень радует, что я говорю за нее, высказываю ее мысли. Она показывает на огонь. Я говорю, огонечек горит. Она в экстазе. Да, да. Единственное ее слово, очень для нее трудное. Она всегда приостанавливается, прежде чем его произнести. Следит за мухой. Я говорю, муха летает. Мура хохочет от радости узнавания своих собственных мыслей. А мысли у нее уже есть, то есть почти есть, в словесной форме. Выпуклая радость узнавания. 7 августа. Лида написала пьесу о холомках. Очень забавную. Добужинский сделал очень много рисунков. Написал маслом своего сына Додю в комнате с красной книжкой. Нарисовал углем книжну. Очень похоже, но обидно для нее. Слишком похоже. Немолодая и черная. Милошевского. Блистательный рисунок. И несколько карикатур. Княжна на лошади вместе с зевающим Борисом Петровичем. И прочее. Все это очень хорошо. Но когда заговариваешь с ним о хозяйстве, он морщится и норовит переменить разговор. Ему не хочется ни волноваться, ни работать для общего дела. Он вчера сидел вечером у меня с княжной и рассказывал анекдоты с намеками на непристойности. Это я ритм и прочее. И я чувствовал, что с моей стороны было бы бестактностью заговорить с ним о хозяйстве. 11 августа. Итак, я дал Попову. Несколько пудов ржаной муки, лишний паек, лошадь, яблоки, огурцы, персики, капусту, табак. Я облегчил его жизнь на 50%. Что же дал он мне взамен? Он отнял у меня мое молоко, распределил молоко бессовестно, испортил мне все лето своим темным сопротивлением всему, что я делал. Он любит все подставное, поддельное. Например, основал школу живописи, где одна ученица, Мордвинова. А числится 15 человек. Ходит в эту школу преподаватель, раз в три недели. Промышляет надписями «Да здравствует третий интернационал!» И этого человека у нас считают поэтическим, загадочным и прочее. Где же взаимность? Половина страницы оторвана. Добужинский при своей невинности в житейских делах не знает, что колония – Если б я ей не придал ее настоящий вид, была бы давно закрыта, что если бы я не оборудовал ее для Ходосевича, Милошевского, Литкова, Зощенко и так далее, оказалось бы скандальным учреждением, которое кончило бы свое бытие весьма позорно. Что я укоротил Шкловского, Гнев Горького и прочее Дабужинский не знает, даже не подозревает, что такое добыть клевер или жмыхи. или хомут, или рабочего, или вообще что-нибудь. Для этого надо не спать ночь, сбегать чуть свет на мельницу, выпросить вожжи, снести к дяде Васе кусок мыла, выпросить телегу, послать к за хомутом, потом трястись под дождем, не евши двенадцать верст, потом ходить из одной канцелярии в другую, выстаивая в очереди, потом, получив, например, разрешение на хомут, Трястись в сторону, в деревню, где оказывается, что человек, у которого есть хомут, находится в поле. Идти к этому человеку за три-четыре версты, дарить ему собственные папиросы, вернуться с ним и узнать, что хомута нет. И получить от него какую-то дрянь. И ехать обратно, не евши. Семнадцать верст, с болью в голове и думать, боже, когда же я буду писать. и вернуться домой с отбитыми внутренностями, вечером, в грязи. А дома, как это было в первые дни, нечего есть. Дома жена в слезах, дома помощи ниоткуда. Госпожа Добужинская, видя, что человек ездил для нее, работал для нее, потому что я работал и для нее, могла бы облегчить покуда чуть-чуть его жизнь. А она вдруг выходит на крыльцо и говорит «Трое вас заведующих, а толку никакого». Когда вам кататься, есть лошадь, а когда нам по делу, никогда нет. Вот и вся помощь со стороны Добужинских. Мстиславу Валериановичу даже бумажку написать трудно. Он ленится сходить лишний раз в устье. Он даже не пробовал достать, например, телегу, коров. Он даже не заинтересовался, откуда взялись кровати, матрацы, одеяла, стулья, столы в белом устье. Он не думает, что половину этой работы по оборудованию всего должен был делать он, для того, чтобы колония была колонией художников и литераторов. Что если художники ничего для Устья не сделали, то положение их там весьма неловкое. Они ничего не сделали, Попов только мешал, делая дурацкие распоряжения Зайцеву, после чего тот бросал работу, и вся их забота была не о том, как помочь Чуковскому, а о том, как бы Чуковский не взял себе чего-нибудь лишнего. Добужинский не пришел ко мне и не сказал, «Вы измучены работой для нас, давайте теперь буду работать я, отдохните!» А он пришел и сказал, «Вам прислали яблоки, кажется, несколько лучшего сорта, чем нам!» Это оказалось вздором, и нам и ему прислали дрянь. Но что было бы... если бы я за всю работу и в самом деле получил лишнее сладкое яблоко. А ведь мое молоко и сейчас пьет Попов. Я прочитал в Порхове 12 лекций, за это получил паек. Анна Густавна говорит, Чуковский для себя достает, а для нас ничего. С Анной Густавной вообще положение замечательное. Когда нужно работать, она здесь была не служащая. Когда нужно получать паек, она служащая. Но вот однажды случилось, что пайки выдают только членам семьи. Добужинский сейчас же объявил ее членом семьи. Но если она член семьи, пусть же примет ответственность за все, что она делает, и говорит: А говорит она вслух следующее: Чуковский советский. Я всем говорю, что он советский. Он нахал. Он хотел у меня замошенничать рожь. Добужинский этого не замечает. Его каждый день и целый день. настраивают против меня. И я утомляю его. Но он меня не утомляет, если я для него, для Попова, для Анны Густавны, для Милошевского бегаю из упроткома в леском, из Утрамора в Уземотдел, в то время как он отдыхает, рисует, спит. И он ни разу не сказал, давайте подумаем, как сделать, чтобы этот писатель, так обремененный семьей, мог писать. Давайте подумаем, как облегчить его жизнь. Вот ему сладкое яблоко, вот ему молоко. Он заслужил это все. Не будем думать, как выселить его семью из большого дома, а возьмем на себя его труд. 11 августа. Только что вошел Добужинский и сказал, что Блок скончался. Реву и что где. Оторван кусок страницы. 12 августа. Никогда в жизни мне не было так грустно, как когда я ехал из Порхова с Лидой на линейке Мельничихи. Грустно до самоубийства. Мне казалось, что вот в Порхов я поехал молодым и веселым, а обратно еду старик, выпитый, выжатый, такой же скучный, как то проклятое дерево, которое торчит за версту от Порхова. Серое, сухое, воплощение здешней тоски». Каждый дом в проклятой слободе, казалось, был сделан из скуки. И все это превратилось в длинную тоску по Александру Блоку. Я даже не думал о нем, но я чувствовал боль о нем. И просил Лиду учить вслух английские слова, чтобы немного не плакать. Каждый дом кривой, серый, говорил, а Блока нету. И не надо Блока, мне и без Блока отлично, я и знать не хочу, что за Блок. И чувствовалось, что все эти сволочные дома и в самом деле сожрали его. То есть не как фраза чувствовалась, а на самом деле. Я увидел светлого, загорелого, прекрасного, а его давят домишки, где вши, клопы, огурцы, самогонка и порховская самогонная скука. Когда я выехал в поле, я не плакал о блоке, но просто все вокруг плакало о нем. И даже не о нем, а обо мне. Вот едет старик, мертвый, задушенный, без ничего. Я думал о детях, и они показались мне скукой. Думал о литературе и понял, что в литературе я ничто, фальшивый фигляр, не умеющий по-настоящему и слово сказать. Как будто с блоком ушло какое-то очарование, какая-то подслащающая ложь, и все скелеты наружу. Я вспомнил, как он загорал, благодатно, как загорают очень спокойные и прочные люди. Какое у него было прикажущейся окаменелости, восприимчивое и подвижное лицо. Вечно было в еле заметном движении, зыблилось, втягивало в себя впечатления. В последнее время он не выносил горького Тихонова, и его лицо умирало в их присутствии. Но если вдруг в толпе и толчее всемирной литературы появляется дорогой ему человек, ну хоть Зоргенфрей, хоть Книпович, лицо, почти не меняясь, всеми порами втягивало то, что ему было радостно. За три или четыре шага, прежде чем подать руку, он делает приветливые глаза. Прежде чем поздороваться, и вместо привета просто констатировал. Ваше имя и отчество. Корней Иванович... Николай Степанович, произнося это имя, как «Здравствуйте». И по телефону 6 12 Бывало, позвонишь и раздается, как из могилы, печальный и густой голос. «Я вас слушаю». «Никогда не иначе. Всегда так». И потом «Корней Иванович» опять констатирует. «Странно, что я вспоминаю не события, а вот такую физиологию, как он во время чтения своих стихов Читал он всегда стоя, всегда без бумажки, ровно и печально. Чуть-чуть переступит с ноги на ногу и шагнет полшага назад. Как он однажды, когда «Любовь» Дмитриевна прочитала «Двенадцать» и сидела в гостиной дома искусств, вошел к ней из залы с любящим и восхищенным лицом. Как лет пятнадцать назад я видел его в игорном доме. Был и Орданский, и ценский. Он сидел с женою О. Норвежского, Поленькой Сас. Играл с нею в лото, был пьян и возбужден. Как на Васильевском острове он был на представлении пьесы Дымова «Слушай, Израиль» и ушел с Чулковым. Как у Вячеслава Иванова на Таврической, на крыше, он читал свою незнакомку. Как он у Сологуба читал «Снежную маску», как у Острогорского в образовании читал над черной слякотью дороги. И эту обреченную походку, и всегдашнюю невольную величавость, даже когда забегал в дом литераторов перехватить стакан чаю или бутерброд. Всю эту непередаваемую словами атмосферу Блока я вспомнил, и мне стало страшно, что этого нет. В могиле его голос, его почерк, его изумительная чистоплотность — Его цветущие волосы, его знания латыни, немецкого языка, его маленькие изящные уши, его привычки любви, его декадентство, его реализм, его морщины – все это под землей, в земле, земля. Самое страшное было то, что с блоком кончилась литература русская. Литература – это работа поколений, ни на минуту не прекращающаяся. «Сложнейшее взаимоотношение всего печатного с неумирающей в течение столетий массой и...» Страница недописана. В его жизни не было событий. Ездил в Батнауэйм. Он ничего не делал, только пел. Через него непрерывной струей шла какая-то бесконечная песня. «Двадцать лет. С девяносто восьмого по тысяча девятьсот восемнадцатый». И потом он остановился. и тот час же стал умирать. Его песня была его жизнью. Кончилась песня, и кончился он. «Я не хочу каждый день попрекать, например, Попова. Я достал для тебя картошку, я достал для тебя муку, я достал для тебя пуды яблок, я достал для тебя лошадей. Но пусть же и он хоть знает об этом и чувствует хоть наружную благодарность». а не пристает ко мне с вопросом, когда вы отдадите мне пол дров, которыми я вас судил. Конечно, это не подлость, а пошлость, мелкенькая пошлость мелкенького человека. Он теперь просит, чтобы ему, как одинокому, был предоставлен паек в двойном количестве. Если холомки и устье одно, то правила для устья и холомков одинаковые. «Если она член семьи, пусть и отвечает за нее, как за члена семьи». «Черкесовы. Вознаграждение». «О моих ошибках, но не о моих делах». «Принимаем во внимание всю огромную работу, произведенную Каче. Я думал, художники совещаются». Чуковский уходит, как выразить ему благодарность за его безвозмездную работу. «Мы два года мудрили и ничего не делали, а он сделал». Может быть, они затевают какой-нибудь банкет в честь Чуковского. Или хотят отказаться от картошки в пользу Чуковского. А они отдал пол сажене дров. Я отошел от дела. Заболел. Яблоки гниют десятками пудов. Никто из администрации не может даже получить следуемые нам дрова по добытым мною ордерам. Пайки никем не получены. В шкафах и сундуках внизу мои товарищи прячут от меня дрова. Я с больной ногой хожу в лес и собираю сучья. Если бы месяц назад мне сказали ласковое слово и не смотрели на меня, как на врага, и не хоронили от меня печать, я бросил бы работать, и теперь у колонии была бы мебель. И самое ужасное. Добужинский особой бумагой напомнил штабу, что пора отобрать у нас лошадей. У нас и отобрали. Художественный отдел в полтора года. Двух коров. Литотдел добыл в один месяц. Молочный пункт. На каждого члена колонии по бутылке молока. Паек детской колонии. Сахар, рожь, крупа и так далее, Огород, сад. Трех лошадей, две десятины ржи, одна десятина клеверу. Ежемесячное получение жмыхов. Организовал приток колонистов. Распропагандировал колонию. Добужинский называет меня неврастеником, опасным и утомительным человеком. Он говорит, что мне везет в такого рода делах. Сам он действительно трогательно и патетично в них беспомощен. Так-таки не достал пайков, не отвоевал лошадей, не послал никого за дровами. Он не знает, что для того, чтобы везло, нужно... Первое. Встать в пять часов утра. Второе. Бегом побежать на мельницу за хомутом. Третье – побежать в Захонье за упряжью. Четвертое – оставить семью без хлеба. Пятое – прошататься, не евши, по учреждениям. Шестое – вернуться домой и услышать. В прошлом году здесь жилось хорошо и сытно, а теперь приехали литераторы. И всюду грязь, шум и прочее.